«Как вы доехали? Какого рода эта командировка Александра Александровича, этот вызов? Наверное, приглашение из Академии возобновить в ней преподавание? Что нашли его дома? Да полно существует ли он еще этот дом? О, как трудно и больно, Господи! Не думать, не думать, как путаются мысли! Что со мной, Тоня? Я, кажется, заболеваю». Что будет со мной со всеми вами, Тоня, Тонечка, Тоня, Шурочка, Александр Александрович? Вскую отри, но и от лица твоего, свете незаходимый, отчего вас всю жизнь относит прочь в сторону от меня? Отчего мы всегда врозь? Но мы скоро соединимся, съедемся, не правда ли? Я пешком доберусь до вас, если никак нельзя иначе. Мы увидимся». Все снова пойдет на лад, не правда ли? Но как земля меня носит, если я все забываю, что Тоня должна была родить и, вероятно, родила? Уже не в первый раз я проявляю эту забывчивость. Как прошли ее роды? Как родила она? По пути в Москву они были в Юрятине, хотя, правда, Лара не знакома с ними, но вот швее и парикмахерши совершенно посторонние, их судьбы не остались неизвестны. А Лара ни словом не заикается о них в записке, какая странная, отдающая без участия мне внимательность, такая же необъяснимая, как ее умалчивание о ее отношениях с сам Девятовым. Тут Юрий Андреевич другим разборчивым взглядом окинул стены спальни. Он знал, что из стоящих и развешенных кругом вещей нет ни одной принадлежащей Ларе, и что обстановка прежних неведомых и скрывающихся хозяев ни в какой мере не может свидетельствовать о Лариных вкусах. Но все равно, как бы то ни было, ему вдруг стало не по себе среди глядевших со стен мужчин и женщин на увеличенных фотографиях. Духом враждебности пахнуло на него от алеповатой меблировки. Он почувствовал себя чужим и лишним в этой спальне. А он-то, дурень, столько раз вспоминал этот дом, соскучился по нем и входил в эту комнату не как в помещение, а как в свою тоску по Ларе. Как этот способ чувствования, наверное, смешон со стороны? Так ли живут, ведут и выражают себя люди сильные, практики вроде сам девятого красавца-мужчины? И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и темный нереальный язык его обожания? Так ли нуждается она в этом сумбуре? Хочется ли ей самой быть тем, чем она для него является? А чем является она для него, как он только что выразился? О, на этот вопрос ответ всегда готов у него. Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль...